Глава шестнадцатая. Комиссия по разрешениям. «Комиссия по разрешениям?» — проговорил милый женский голос, когда мы приземлялись напротив нужного мне здания. «Кстати, подметил одну интересную деталь. Голоса виртуальной помощницы Олеси немного, но отличались. В такси была одна, в голове другая, в умном доме — третья. Только когда слышишь их постоянно, начинаешь улавливать различные интонации». Само здание было широким, в 9 этажей, с красивыми панорамными окнами. На первом этаже вместо тех же окон были установлены специальные панели, заменяющие работу консультантов. Каждый человек мог подойти, активировать одну из них и получить всю требующуюся информацию. Я быстро разобрался, как пользоваться местным интерфейсом и, заполнив электронный номер, поднялся на восьмой этаж. Именно тут выдавали лицензии на работу в определенной профессии. «Будь ты слесарем, частным врачом или обычным детективом, тебе обязательно нужно было посетить это здание, приобрести электронную лицензию и получить разрешение на работу». А еще здесь располагалось бюро патентного права. Как я это понял? Просто. Первым человеком, которого я встретил на этом этаже, оказался Петр. В момент, когда створки лифта открылись, он как раз ругался с одним из сотрудников. «Ну, как ругался?» Молодой парень молча кивал головой, пока Петя высказывал ему все свое недовольство. «Да нет, у меня времени на вашу бюрократию! Мне нужно сегодня же получить документ, в котором русским по-белому указано, что технология принадлежит мне!» Парень тяжело вздохнул и попытался успокоить возбудившегося клиента. «Господин Кракенов, повторяю еще раз, вы не единственный, кто подал документы по этой технологии, и мы не можем выдать вам документы, пока не закончится разбирательство!» «Да такого не может быть!» — возмутился Пётр. «Я единственный учёный, который связан с этим изобретением!» «Ещё как может!» — решил вмешаться я. «Привет, пап! Можно с тобой поговорить наедине?» Сотрудник облегчённо выдохнул, затем вежливо поклонился нам обоим и ушёл консультировать следующего клиента. «Артур, а ты чего тут забыл?» «Пришёл по своим делам и наткнулся на тебя. Что ты вообще делаешь в патентном бюро? Я думал, что технология давно за тобой числится». Да там! Он поморщился и махнул рукой. Для того, чтобы вести переговоры с новыми покупателями, мне нужно получить дополнение к договору. Им, видите ли, надо проверить, не подписал ли я с Болтом эксклюзивного контракта. Но в итоге они выдумали другую причину, чтобы вынести мне мозг. И это после всего того, что я для них сделал. Последние слова он произнес нарочито громко, видимо, для того, чтобы показать собственную важность. Мне кажется, что дело не в бюрократии сдержанно произнес я, отводя его в сторону. «Ты забыл про своего бывшего коллегу?» «Ты про Витю?» с сомнением в голосе произнес он. «Да нет, он не мог». Чуть не хлопнул себя ладонью по лбу. «Вот как? Как такой умный в определенной области? Человек может быть настолько тупым? Это же просто нереально!» То есть человек, который имеет прямое отношение к этой технологии и который с потрохами сдал тебя Болотову, не мог попытаться оформить все на себя? Ты серьезно вообще? Он наверняка думает, что ты сейчас в какой-нибудь канаве валяешься, без малейших признаков жизни. Бать, включи голову, ей-богу. Получилось грубовато, но, судя по задумавшемуся лицу Петра, до него наконец-то начало доходить. Но как... Как мы решим эту проблему? Тут надо будет еще раз пообщаться с Болотовой. Хотя, как мне кажется, вам просто нужно оформить совместное владение патентом». «Но это моя технология!» А у него получилось адаптировать ее к использованию в зарядных пластинах. И это куда больший рынок, чем обычные блоки. Тут я бил наугад, так как в душе не знал, кто именно улучшил технологию отца. Просто решил порассуждать логически. Если Филимонов работает на Болотовых, то он наверняка возглавляет развитие этого проекта. «Так, давай ты сейчас поедешь домой, а я свяжусь с княгиней Болотовой и попробую решить это небольшое недоразумение». «Но никаких «но», пап!» Я нажал на кнопку лифта. «Ты не сделаешь лучше, если вынесешь мозг каждому сотруднику патентного бюро. Так что положись на меня и просто отдохни». «Договорились?» Петр бросил хмурый взгляд на консультанта и нехотя кивнул. Договорились. Двери лифта открылись, но вместо того, чтобы зайти внутрь, отец решил побеседовать на другую тему. «Артур, слушай, ты же сейчас много с мамой общаешься?» «Ну так». «Я неопределенно пожал плечами». «А к чему вопрос?» «Ну, понимаешь, я же как бы решил свои проблемы, да и в деньгах мы больше не будем нуждаться, так что как бы это сказать? Как думаешь, мама примет меня обратно?» «Да, мне еще Санта-Барбары здесь не хватало с разбитыми сердцами и тайными любовниками. Но, как по мне, упаси Господь, Вики определенно заслуживает кого-то получше». «Полностью с тобой согласен, зачетная деваха. Не то, что этот хлюпик. Так, Артур, шли вон нахер и пойдем лицензию оформлять. Самому уже интересно, что можно будет с новыми модами сделать». «Думаю, тебе стоит самому с ней поговорить». Свинтил с прямого ответа я. «Сам знаешь, в последнее время у вас все было не очень гладко». «Нет, ну а что? Против Орлова у него ни единого шанса. Но пусть об этом говорит или сама Вики, или тот же граф. Это их обязанность, а не моя». «Знаю», — вздохнул Петр. «Ладно, не будем о плохом. Ты сюда точно по делу? Может, нужна моя помощь?» «Нет, спасибо, я ненадолго». «А может, тебе деньжат подкинуть? Если что-то нужно, ты только скажи». «Пап, все в порядке, иди домой». Я немного подтолкнул его к лифту. «Хотя, знаешь, можешь купить что-нибудь в мире. Думаю, она будет очень даже не против». Совсем уж поникший Петр неожиданно улыбнулся. «А она сейчас в академии?» «Да, а после у нее будет игра по рангболу. Приходи поболеть, этот матч очень важен для нее. Двери лифта начали закрываться. «Обязательно приду! Спасибо, сын!» «Да не за что», — тихонько произнес я, когда лифт уже поехал. Вот ты мне и не настоящий отец, но хочется, чтобы у этой семьи все было хорошо. «С вас 450 рублей!» — лучезарно улыбаясь, произнес сотрудник отдела, выдающего лицензии. «Да он охренел! Артур, давай этому роду разок по зубам врежу, а то совсем берега попутал, петушара прилизаный, Чуть не поперхнулся от такого лексикона в голове. «Все-таки хорошо, что этот осьминожий голос слышу только я». Ты откуда этих словечек понабрался? А, б, да тут сериал смотрю. А что не так-то? Я, пацан четкий, знаю, как надо базарить. Слышь, четкий пацан, разговаривай нормально, у меня от тебя голова пухнет. И что не так? Я ж все лишь к внедрению готовлюсь. Понятия не имею, каким образом у осьминожки получается пользоваться сетью без моего участия. Впрочем, если бы я видел все, что он там смотрит, то у меня пропала бы вера в Бога. Так что, наверное, это к лучшему. «А почему так много?» — вежливо поинтересовался я. «В куранте указано, что данная лицензия стоит всего 150 рублей». Сотрудник улыбнулся еще шире. Казалось, еще немного, и уголки губ начнут трещать по швам. «Ну так вы... <coughs> сами понимаете. Особые условия и все такое». «Чует мое сердце, что меня самым наглым образом разводят». Одного имени Шуйской тут хватило бы, чтобы мне все сделали бесплатно, а этот, наоборот, зарядил тройной ценник. Еще и улыбается, так словно уже потратил еще не полученные деньги. И я так понимаю, что оплату мы будем проводить в другом месте. Решил немного подыграть я. Ух, какая волна восторга от него пошла! Главное, чтобы не обоссался от счастья, а то как-то даже неудобно будет его обламывать. Конечно, господин. Он посмотрел по сторонам, затем наклонился вперед и произнес: "Сейчас выйдите из кабинета и дойдете до конца коридора. Там будет подсобка с роботами-уборщиками. Она всегда открыта, так что смело заходите и ждите меня там через...". Мужик на мгновение подвис. "Четырнадцать минут". "Хорошо". Заговорщеским тоном произнес я и вышел из кабинета. «Так, Артурка, включай голову, у меня есть всего 14 минут, чтобы понять развод это или нет. Хотя, прочь сомнения, в последнее время чуйка работает на все сто, а значит, это чучело точно пытается меня нагнуть. Вопрос только в чем? Сумма. Ну, как бы логично, что когда все делается без очереди, без нужных справок и без занесения в общую базу, то это будет стоить очень дорого. Да и делать такое будут исключительно для проверенных клиентов. Слишком уж велик шанс попасться и присесть годиков на пять. Хотя тут как раз непонятно, местное законодательство я еще не изучал. Но кто вообще сказал, что я должен за что-то платить? Шуйская не написала про это ни слова, хотя сумма-то не маленькая. Я за все время работы под прикрытием получу меньше. А ведь еще надо оплачивать установку модов, годовые подписки и так далее. В общем, выглядит очень странно, что директриса не взяла оплату на себя. Тем более, что такая сумма для ее рода — это сущие копейки. Думаю, она на каждое из своих небесно-голубых платьев тратит больше. Какой мы отсюда делаем вывод? Кто-то пытается нажиться на бедном и несчастном мне. «Ага», — сказал человек, на счету которого лежит двадцатка. И эта двадцатка греет душу. Поэтому мне так не хочется с ней расставаться. Нужная комната нашлась легко. Она действительно была последней среди множества закрытых дверей. Внизу было вырезано специальное отверстие, из которого периодически выезжали роботы-пылесосы. Я толкнул дверь, и она, на удивление, легко поддалась, словно там в принципе не было никакого замка, даже обычной ручки. <зеходящий> <зеходящий> О, -у -у, кажется, тебя позвали. На свидание. <зеходящий> <зеходящий> Издевка осьминого понятна. Комнатка действительно была слишком тесной. К тому же, почти полностью забитые пресловутыми роботами. Мне что, на них становиться? Ну ладно, протиснусь в уголок, а там посмотрим». Ждать пришлось недолго. Ровно в назначенное время дверь открылась, и внутри показался жаждущий денег сотрудник. «Так, а ну пошли отсюда!» Рявкнул он на роботов-пылесосов и несколько раз хлопнул в ладоши. «Пошли, пошли! За работу!» Все, как ни странно, моментально активизировались и покатились на выход. «Господин Кракенов, вы ведь не будете против, если мы проведем деньги через счет одного из моих родственников?» Произнес он полушепотом. «Сами понимаете, такую сумму лучше не получать на основной счет». Он достал телефон и набрал на нем номер карты. «Вот сюда. Зарегистрировано на Матвея Федорова. Только сразу после перевода пришлите мне, пожалуйста, скрин вече. Столь крупной суммы иногда проходит проверку и не поступает в ту же секунду». Говорит четко, быстро и без волнения. «Значит, что?» «Правильно, проделывает этот фокус уже не один раз. Что как бы логично для коррумпированного госслужащего. Но он явно не один участвует в схеме и делится с кем-то наверху». «Но откуда эта чуть ли не щенячья радость? Не может же он от каждого левака получать такое удовольствие? Это ж насколько надо любить деньги?» «Нет, тут явно что-то другое. Так что будем колоть. Понимаю». Я сделал шаг навстречу, посмотрел на номер карты и неожиданно отстранился. «Скажите, а вы ведь в курсе, от кого именно я сюда пришел? Ну, как бы это сказать, кто именно замолвил за меня словечко?» «Да, конечно», — моментально ответил он и еще раз показал мне номер карты. «Вы переводите побыстрее, а то перерыв скоро закончится, и вам придется ждать полтора часа до следующего перекура». «И кто же?» — невозмутимо спросил я. «А вот теперь надо внимательно следить за его мимикой». «Страх, непонимание и желание побыстрее отсюда убраться. Походу, этот чудило подумал, что я из органов. Главное, чтобы в обморок от ужаса не упало, а то потом приводить в чувство придется». «Я...» — голос заметно дрожал. Он убрал телефон обратно в карман и повернулся в сторону выхода. «Я, наверное, пойду». «Ну уж нет!» Я схватил его за плечо и резким толчком прибил к стене. «Ты действительно считаешь, что мою госпожу можно кинуть на бабки?» «А ну, звони своему начальнику, ну или кто там тебе долю с общей сделки отстегивает? Н «Никто». «То есть это с тобой мы изначально договаривались?» «Да». «Вот же скользкий тип. Сейчас штаны наложит от страха, но врет до последнего». «Значит так, Вася, пока ты не позвонишь своему начальнику, мы отсюда не уйдем. Или ты хочешь, чтобы мои люди пришли сюда и все порешали другим способом?» И снова целая гамма эмоций на лице. «Версия, что я из органов, благополучно отметается. Теперь меня приняли за бандита». «О, а ты грозный тип. Так запугать человека, надо постараться». «Я тут ни при чем. Этот тип попался пугливый». «Нет», — заскулил он. «Пожалуйста, не надо. П Простите, я просто думал, думал...» «Что ты думал?» «Немного заработать». С трудом проговорил он, косясь куда-то в сторону. Я ухмыльнулся, хлопнул его по плечу и отошел на шаг назад. Ну а теперь, Вася, рассказывай. Только говори честно, так как второго шанса тебе давать никто не будет. В общем, спустя 10 минут не член раздельного мычания, мне удалось выяснить всю схему. Над ним действительно был всего один человек, который и получал подобные заказы. Обычно Вася забирал себе 20% от суммы, что как бы немало для сотрудника его уровня, но и риски при этом лежали полностью на нем. Вася никогда не раскрывали настоящих имен заказчиков, только псевдонимы, на которые и оформлялись нужные лицензии. Порой он даже лиц их не видел, отправляя документы по нужному электронному адресу. Иными словами, наш Вася — редкостный идиот. Малейшая проверка — и все. Звездец котенку. Уехал бы он из уютного офиса куда-нибудь на север валить лес. Или что они там сейчас делают? Но сегодняшний заказ отличался от обычного. Начальник позвонил ранним утром и сообщил, что в начале рабочего дня придет молодой парень, которому надо будет сделать лицензию частного детектива. Про деньги на этот раз не говорилось ни слова. Лишь фраза «ты сам знаешь, что делать» и легкая ухмылка в конце разговора. По крайней мере, Васе так показалось. Начальник уже выражался таким образом, когда они разводили одного химика-самоучку. Тому срочно нужна была лицензия, чтобы провернуть крупную сделку. Вот Вася и содрал с него двойную цену, половину из которой забрал себе в карман. А дальше, как это обычно бывает, аппетит пришел во время еды. Вася начал все чаще и чаще проворачивать эту схему, искренне надеясь, что начальник по-прежнему не озвучивает сумму своим клиентам, так как боится спалиться. Он всегда обходился одним простым действием — передачей нужного контакта. Сегодня же он решил заработать еще больше, так как встретил меня. Человека, которого он совсем недавно видел в новостях. Человека, который стоял рядом с самим графом Орловым, словно они были давними закадычными друзьями. А следовательно, с меня можно было стрясти больше. Бабки-то наверняка имеются. Но ему не повезло. Доброе слово и парочка легких тумаков обеспечили мне щедрую скидку в триста рублей. Вот что значит уметь торговаться. «Подпишите здесь и здесь», — мрачным тоном произнес Василий. «Вы все равно будете числиться в базе, но в категории секретно. Мало кто может получить туда доступ. Так что не волнуйтесь». Я поставил нужные подписи на планшете и пододвинул его обратно. «Когда именно я получу лицензию?» «Через...» а... Он на мгновение закрыл глаза. «Двадцать минут. Копия будет отправлена вам в личное сообщение. Спасибо за обращение и всего доброго!» Вася склонился над планшетом и сделал вид, что что-то активно изучает. Но мне было приятно думать, что он просто скрывает свои слезы. «Да, ха -ха, злой ты!» — хохотнулось Миног. «Может, он просто хочет э, прокормить свою семью?» «Да какую семью? Мы же пробили его профиль. Живет один, и есть любовница, с которой он каждые два месяца мотается в Сочи. Нет уж, пусть идет нахрен. Не люблю, когда меня разводят на бабки». На радостях чуть не снес выскочившего из-за угла парня. «Какого хрена, урод?» — выпалил тот, поднимаясь на ноги. «Смотри, куда прешь, ты...» Глаза парня удивленно расширились. «А ты какого хрена тут делаешь?» «Твою мать, Фил!» «Как же ты не вовремя!»